10. Орки, очевидно, были не старше 10-9 уровня, что, в общем-то, логично, учитывая их количество в уничтоженном отряде и маленький средний уровень людей, на которых они должны были качаться. С 36 тел мы подняли еще 5 редких системных рюкзаков на 20 мест в каждом и один уникальный на 30, что сразу решило наши проблемы по переносу припасов. Остальная добыча составила под сотню зеленых шмоток, 29 синих, 15 фиолетовых и 4 оранжевых. Также нам досталась куча стрел, несколько зеленостаты, ману, лечение и две книги навыков. По счастью, они действительно лежали в карманах. А вот убитые мною орки, которых я в надежде на навык потрошения втихаря от друзей вскрыл, лут-то мне не принесли. «Не глядя, швыряем зеленые шмотки до полного заполнения рюкзаков и двигаем. Мой навык правильного мысли уже называет нас матерными словами за то, что мы все еще здесь. По шоссе мы решили больше не идти. На обочине нас худо-бедно, но прикрывали редкие деревья и кустарники». «Спать хочу», — простонала Света. «Не мудрено. После спадания пиковых эффектов наши характеристики просели больше, чем на треть». А учитывая, что многие из нас почти не спали, состояние отряда вызывало серьезную озабоченность. «Три километра, Светик. Если повезет, через час будем на месте». «Кто-нибудь апнулся?» спросил Костя. «Я всего двоих убил, и то они какие-то нежирные были». «Я двенадцатый взял», — ответил Леха. «Но скоро халяв закончится, патронов мало». «Я почти двенадцатый», — отозвался Сергей. «А я одиннадцатый», — похвасталась Рита. «Судя по тому, как дергались эти зеленые выродки, когда я колола их ножом, там многие еще были живы». Я удивленно покосился на нашего круглолицего повара. Нет, не показалось, она улыбалась, вспоминая произошедшее. Также двенадцатый взяла Ксюша. Андрей, Паша, Света и Марина пока остались на одиннадцатом. Неудивительно, это была победа имени Луков и Пистолетов». Про уровень эльфиек мы тактично не спрашивали, а сами они не говорили. «На последнем орке взял тринадцатый», — сказал я. «Тридцать тысяч опыта до следующего. Это мне надо половину такой толпы соло вырезать, если не больше, с учетом растущей разницы в уровнях». «Не боясь, они тоже качаются», — успокоил меня Паша. «Не забываем скрывать сундуки за уровни, и все не именно вам сдавать в общак». Чем ближе мы подходили к электроуглям, тем больше на земле лежало мертвых тел. Под палящими лучами солнца они уже начали гнить. «И ветра, как назло, нет!» — невольно вслух пробормотал я. «Ага, зато песикам радость!» Леха указал на ту сторону шоссе, где большая группа собак в тени деревьев предавалась после обеденному сну. «Что ты на них наговариваешь?» — буркнула Марина. «Может, они не едят человечину?» Может и не едят, но моя повышенная зыркливость утверждала, что один из песиков держит в зубах нечто очень похожее на человеческую ступню. Пора переходить, сказал Сергей. Скоро станция. Тут весь подлесок убрали, а с той стороны, наоборот, между забором и шоссе много деревьев. Как раз до нашего поворота. Через триста метров мы свернули на двухполосную дорогу, по обе стороны от которой торчали разномастные частные домики. Это наша улица тихо сказала Ксения. «Два километра и пришли». По мере приближения к дому девочка становилась все молчаливее и все больше сжалась к отцу. Буквально за час они из бесстрашных воителей превратились в раздавленную потери матери семью. Мы шли вдоль разноцветных заборов и мимо разбитых, стоящих не в попад машин». Стекла в окнах большинства домов были выбиты, но иногда внутри удавалось заметить движение, и даже пару раз мелькали испуганные лица. «Чудеса», — проговорил Сергей, останавливаясь у высокого железного забора. «Похоже, к нам даже не залезли». Он снял замок, и мы вошли в калитку. Двухэтажный кирпичный дом выглядел солиднее большинства соседних. Видно, в прошлой жизни у родителей Ксении проблемы с деньгами не было. Окна, забранные решетками, и массивная дверь — отличный вариант для короткого отдыха. «Проходите, располагайтесь, первый этаж полностью в вашем распоряжении. Газ в баллонах, так что приготовим, что нужно!» Устроились мы по-королевски. Кроме газа в доме оказалась и вода, идущая из водонапорной башни. Света, Марина и, как ни странно, обе эльфийки завалились спать. Рита, обложившись кастрюлями и сковородками, принялась за стряпню. Ксения куда-то ушла, Сергей чем-то гремел на втором этаже, остальные сортировали и делили добычу. Больше всего я обрадовался сияющему оранжевому легендарному щиту. Сног сшибательный, живучесть плюс два, мощь плюс один, прыгучесть плюс один, дает активируемую способность, таран». То, что активируемые способности, похоже, были только у легендарных шмоток, и то не у всех, меня несказанно обрадовало. Это только в книгах главные герои выбивают из первых же противников вещи с телепортом, бессмертием, невидимостью, замедлением времени, мгновенной регенерацией и так далее. И потом на протяжении всего длинного цикла нагибают ими врагов. Противники же при этом не используют ничего, даже если они круче героев. Да имея они хотя бы половину этого арсенала, отряд хороших терял бы бойцов в каждой стычке. Но, как говорил мой отец... «Когда бы кино не получилось?» Вот взять этот щит. Это всего вторая активируемая способность из семи легендарок нашего отряда. Предыдущий хозяин с ног сшибательного пал от пули, а успей он использовать таран, согласно описанию эквивалент наезда машины, меня бы со страшной силой отшвырнуло метров на десять. В лучшем случае я бы выбыл из строя на какое-то время, а в худшем — налетел бы спиной на ограждение или тачку брошенную. «И пиздарики!» «Может, в будущем появится пассивка типа экзоскелета на укрепление костей, и это перестанет быть проблемой, но пока ничего похожего нет». «У меня уже две шмотки комплекта, неприметный!» Костя от радости аж подпрыгивал на диване. 20% процентов бонус к скрытности! Скоро смогу из Хайда стрелять! Они и сегодня, только после второго выстрела, поняли, где я!» «Как осядем, надо будет учетчика назначить», — сказал Паша. «У нас столько шмоток, что невозможно уже все упомнить, а там наверняка можно пару комплектов из зеленых собрать, и бонус от него будет сильно больше, чем от двух трех отдельных фиолетовых». На улице послышались голоса, и мы разом вскочили. «Пои!» — раздался со второго этажа голос Сергея. Дверь открылась, и в дом зашли гости. Я посмотрел в глаза шедший последний Ксении, она виновато улыбнулась, но взгляд не отвела. «Где же было мое прокачанное правильномыслие? Зачем привело нас сюда?» «Знакомьтесь, это наши соседи и друзья». «А куда деваться?» «Познакомились?» «Ксения привела две семьи». «Первая — Григорий Павлович, мужчина с большой залысиной, 56 лет. Крепкий, подтянутый, инженер, электрик, охотник. Первый уровень. Первое впечатление будет полезен». Валерий, сын Григория, 37 лет. Судя по огромному животу и сиськам, и плещется в его личном колодце. Программист. Незатыкаемый. Первый уровень. Первое впечатление — балласт. Вторая. Дедушка Реза. Мужчина 73 лет, грузин. Для своего возраста неплох, но и нехорош. Портной, повар, бывший охотник. Первый уровень. Первое впечатление — Если найдем место для базы и система даст способность к омоложению, то потенциально полезен как крафтер брони. В пути — балласт. Гела, правнучка Реза, 6 лет. Нет уровня. Не просто балласт, а камень, способный за секунду утянуть всю группу на самое дно. Все пришедшие были подавлены, и кроме балабола Валеры, который начал бесить меня сразу, как появился в дверях, говорили мало. Вчера на берегу Бисерово озера был девичник. Помимо матери Ксении, с него не вернулись жена и внучка Григория, лучшая подруга Ксении, а также старшая правнучка Реза, тоже подруга Ксении. Валерий был в разводе, и его дочь крайне неудачно приехала погостить к деду с бабкой. Я слушал, как он порит всякую хрень, и не мог понять, это он сошел с ума после гибели матери и дочери или всегда был ебанутым. «Ксения, пойдем поболтаем!» Как бы незначай произнес я. «Да, пойдем наверх». «Я с вами», — сделал шаг вперед Сергей. Я начал открывать рот, но девочка опередила меня. «Не нужно, пап, помоги гостям устроиться». Не сомневаясь, что отец ее послушает, она побежала вверх по лестнице. Я угрюмо пошел следом. «Ну и что за дела, Ксюша?» «Ксения». «Нет, блин, Ксения бы так не сделала! Это поступок маленькой девочки, Ксюши!» «Повесить на шею отряда три камня!» «Почему три? Два мужика?» «Какой, бля, Валера, мужик!» «Я не говорю про то, что он больше похож на кусок желе, чем на человека. Навыками это исправляется. Но он же за двадцать минут уже про все рассказал. Про заговор рептилоидов, ковид и дорогущую шубу бывшей жены. Я понимаю, у него стресс, но стресс будет только нарастать!» Ксения подошла к окну и оперлась ладонями на подоконник. «Давай прокачаем их!» Я продолжил давить на ее прагматизм. «Шмоток хватит, до десятого каждого поднять. Научим системы пользоваться, и пойдем. И у них будут шансы тут отсидеться. Отдельных орков будут мочить понемногу. И у нас будет, дойти. А так пиздец же полный. Из-за деда не убежим. Девочка будет привлекать внимание, и ее не заставишь сидеть тихо, как мы хотели сегодня на обочине. А от Валеры вообще чего угодно можно ждать». Вдруг я заметил, что плечи девочки мелко вздрагивают. Бля, только этого не хватало. — Сеня, — понизил я голос, — ты самый рациональный боец отряда. — С деда Гриши Аней и правнучкой Реза Ирмой я дружила с пяти лет. И с ними с самими тоже. Голос Ксюши дрожал, а пальцы, вцепившиеся в подоконник, побелели. — Они мне как родные. Я каждый год ждала лета, как ничего другого когда два года назад Валера развелся, Аня стала приезжать реже, но мы стали встречаться в Москве. И это я уговорила ее приехать на эти выходные, а сама опоздала из-за курсов этих вонючих. Я должна им, понимаешь? Должна в память о них помочь их близким». Она в голос разрыдалась. «Самый полезный боец отряда, в преданности которого я ни на секунду не сомневался». Человек, способный принять и использовать систему лучше всех моих ровесников, сейчас превратился в того, кем и был — тринадцатилетнюю девочку. Мне только оставалось надеяться, что боец вернется. — Ксения, я все понимаю, но и ты постарайся. У нашей группы хороший потенциал. Мы уже превосходим многих противников. Если мы доберемся до места и там создадим базу, то сможем спасти гораздо больше людей — и детей, и стариков. «Именно на таких ядрах будет строиться мир. А если каждое ядро начнет косячить, что будет? Мы все погибнем, а орки и другие враги со временем перебьют остальных». Ксения резко обернулась. Слезы еще стояли в ее глазах, но лицо было сосредоточено. «А у тебя есть близкие?» Родители умерли. Из самых близких — бабушка, на даче за Можайском. «Это же не очень далеко». «По прямой отсюда километров двести». «Ты ее любишь?» «Долго рассказывать». Я перевел взгляд на голубое небо за окном. «Если в двух словах, мою маму убили, отец, не найдя преступников, передал меня бабушке и покончил с собой. Да, бабушку я люблю, и кроме нее у меня никого нет, но у меня свой взгляд на жизнь». «Тебя она вырастила?» «Нет, мне было двадцать два, когда умер отец. Он предупредил меня о своем «решении». Девушка смотрела на меня, широко раскрыв глаза. «Ксения, реально долго рассказывать!» Мы замолчали и стояли друг напротив друга. «Ты не бежишь спасать бабушку, потому что это нерационально?» Наконец спросила она. «Да, она или сразу умерла, или имеет такие же шансы, как и все остальные. До нее двести километров, если через центр Москвы пилить. Если более-менее в объезд — четыреста». Шансов угробить группу гораздо больше. И как потом всем объяснять, почему пошли за ней и не пошли за их родными? В конечном итоге это решение привело бы к гибели всех нас. А так, есть шанс. Даже на то, что я когда-то ее снова увижу. Ты веришь в это? Я хорошо знаю теорию вероятностей. Как писал один фантаст, «Может быть, что весь наш мир — это видение растения, — перевариваемого в желудке травоядного динозавра на далекой планете, чей желудочный сок является галлюциногеном. Так что встреча с бабушкой, да и с моими родителями, вероятно. Глубой Ксюши коснулась легкая улыбка. «Кого ты можешь взять?» «В смысле?» «Из тех, кого я привела, кого ты можешь взять?» «Ты – ценный член отряда. Я на тебя рассчитываю и на многое готов ради тебя. Но есть и здравый смысл». Можно объяснить другим, почему нужно взять шестилетнюю девочку. Это твои связи. Да и не готовы мы пока бросать детей на смерть. Можно объяснить, почему мы берем ее прадеда. Девочке будет спокойнее с ним. Да и в случае, если он вдруг выживет и помолодеет, он может пригодиться. С Григорием понятно. Но как я объясню прием в отряд Валеры? Редкий случай, когда неадеквата видно сразу, и это не значит, что он может стать лучше. Это значит, что дальше будет еще хуже. Я подошел к ней, взял за плечи и развернул. «Вот вид из твоего окна. Смотри, те же деревья, дома, дорога и небо». «Да». «А машины разбиты. Вон, два волка мужика. А, нет, бабу жрут. Такое было?» «Нет». «Бля, Ксюша, ну не тебе я должен все это объяснять. Давай строить новый мир». «Кого ты можешь взять?» «Девочку и ее прадеда при условии, что пойдет Григорий, но не пойдет Валера». И ты мне будешь должна. И еще ты должна понимать, что в случае реальной опасности отряду девочку мы хватаем и убегаем, а по Резе будет отдельная команда. Из-за него не рисковать». «Договорились». Ксения повернулась ко мне. «Еще момент. Смотри, время почти три. Пока соберемся, пока выйдем, будет вечер. При этом мы почти не спали. Еще надо прокачать деда Григория и деда Реза до десятого». Предлагаю все подготовить, заночевать здесь и выйти с рассветом». «Без базара. К тому же не исключено, что ночью придет новое обновление системы». «Отлично. Тогда спускаемся. Делаем вид, что все хорошо. Минут через двадцать я беру деда Гришу и веду его на прогулку. До нашего возвращения никаких разговоров о прокачке и тому подобном не ведите. И еще мне нужна Иль». «Что ты на меня смотришь? Она ведь твоя подруга». «Ой-ой, не делай вид, что не понимаешь, что ей нравишься. Мне, кстати, тоже». Я почувствовал легкое прикосновение губ к щеке и услышал топот сапожек по деревянному полу. Меня будто откинуло во вчерашний вечер в лес к разговору с Иль. Нормальность минус три. Может, это значит, что я нравлюсь тем, с кем нормальные отношения невозможны. Тринадцатилетняя девочка, эльфийка. Что там дальше? Гномиха? Хоббитиха? Арчиха? Или, может, дракониха, как в Шреке? Похер. Лишь бы работала на благо отряду. «Так чего делать будем, Сань?» — шепотом спросил Паша, поймав меня в углу. «Пройдись по нашим и не невзначай скажи, чтобы вопросы о планах не поднимали до моей команды. Пока все просто отдыхаем, раскидываем характеристики, изучаем навыки, готовим хавку и обсуждаем тактику битв». «Понял». Паша отошел, а я, воспользовавшись передышкой, стек по стене. «Да, переоценили мы себя, рассчитывая идти сегодня дальше». Света, Марина, Фри и Костя спали на втором этаже. Ксюша, Григорий и Иль уже минут сорок как бродили по окрестностям. Рита и Реза без готовили, и, судя по радостным вскрикам, удачно. Остальные тоже что-то обсуждали, но их всех перебивал голос Валеры. «Вы бы видели, какую мой начальник себе тачку взял в прошлом месяце! Монстр, а не машина! С места до сотки за...» «Саш!» — подсел ко мне Сергей. «А? Пистолеты все Алексею отдал, все равно три на всех. Есть два ружья, патронов, не считая мелкой дроби, сто штук. Но кроме меня ни у кого навыка нет. Есть ли смысл кому давать второе ружье?» «Да нет, конечно, только боезапас переводить. Просто держи, как запасное, на случай потери. Я тоже так подумал, и второй момент по особенностям...» — Из полезных в бою есть страх за подни. Если враг попал в вашу ловушку, вся его группа получает минус один ко всем характеристикам на одну минуту. Если враг погиб в вашей ловушке, вся его группа получает минус пять ко всем характеристикам на одну минуту. Надо подумать, как использовать. Навык силков со времен охоты кое-какой есть. — Охрененная особенность. — Всем расскажи, пусть думают, как юзать. — Хорошо, и ты это... Не обижайся, что не предупредили. «Я не обидчивый, только давай, чтобы в последний раз». «Хорошо!» Сергей поднялся и пошел на второй этаж. За сутки, с тех пор, как первый из нас открыл особенности, про них почти никто не говорил. Хотя минимум штуки по две-три уже активных имеют все. Неужели у всех такой же странный бред, как главный по разливу у Лехи или потрошитель у меня? Все боятся оголить глубоко скрытые скелеты в шкафах? «Но ведь я никогда никого не потрошил, и даже желания не было. Ну, по моргам регулярно хожу, и меня там уже многие хорошо знают. Ну, пересмотрел Декстера все сезоны два раза. Сам-то ни-ни». «Сашуля, ты слышал, что дедуля Реза говорит?» Повысила голос, чтобы перекрыть Валеру Рита. «Сашуля, Санек, лидер, блин. Сейчас система минус один авторитета мне впаяет за это». «Нет, Рид, что там?» «Да у нас тут ингредиент важный кончается. Чеснок. Почти в каждом блюде используется. Раза говорит, у него несколько грядок засажено. Но вроде как он с утра пошел подергать аккуратно, и на него кабачки с соседней грядки напали. Чуть не сожрали. Зубы там и все дела». Я переглянулся с ребятами, и мы почти одновременно встали. Ставшие агрессивными растения на грядке... Один из первых квестов во всех РПГ, начиная с Falloutа, Даже пьяный Геральт их хвалил. «Скорее всего, они низкого уровня», — высказал общую мысль Паша. «Можно качнуть новичков до второго». Все всполошились, кроме Валеры. Он, будто никого вокруг не было, рассуждал о правильном воспитании детей. Глядя на его трясущиеся подбородки и смотрящие в стену глаза, я вспомнил уговор с Ксенией. «Рит, хорошо. Скоро добудем вам чеснока. Надо подождать остальных». Я снова сел, мимикой давая понять друзьям, что разъяснения будут позже. Ключ в замке повернулся, когда на часах было 16.05. Одного взгляда на Ксюшу оказалось достаточно, чтобы понять. Она все устроила. А вот эмоции Григория и Иль прочитать я не смог. Мужчина на несколько секунд замер в дверях, послушал сына и ушел в сторону кухни а Эльфика, ни на кого не глядя, ушла на второй этаж. Через несколько секунд я почувствовал тепло плеча девочки рядом со своим, а потом последовал быстрый шепот. Дедушке Грише понравилась идея сделать базу и помогать людям. Он сказал, что Валера еще после разговора начал чудить, и чем дальше, тем больше, а со вчерашнего вообще мало понимает, что происходит. Дедушка надеется, Валера может стать нормальным, если вкачает правильно мысли. Он просит простые шмотки для сына и по возможности прокачать его до десятого. Если не поможет, он оставит его и пойдет с нами. Пустые надежды. Но нам-то это ничего не стоит. В огороде Реза агрессивные кабачки. Раз он жив до сих пор, они, скорее всего, низкоуровневые. Попробуем на них, а если не выйдет, то на чем-нибудь другом. Поднимем до второго всех четверых, а дальше распылением шмоток до десятого. Я, правда, не знаю, как шестилетка с этим справится. Не справится, поболтали сыль. Согласно подсказкам системы и с перерасчетом разницы в возрасте, примерно с 90 лет земным детям доступно главное меню. Ребята, обед готов! Куриный суп с лапшой, несколько видов салатов, вареная картошка и жареная свинина, пирожки с рисом, яйцом, луком, горохом, сыром, зеленью, капустой и всем остальным, что было в наших рюкзаках и холодильнике Сергея и Ксюши. Я так и не разобрался в методике крафта, дающей бонусы еды, но понимал, что термообработка нужна далеко не для всех блюд. Например, для пирожков не использовалась ни духовка, ни плита. Но факт остается фактом. Кроме того, что мы вышли из-за стола, имея по 2-3 плюсом ко всем характеристикам, это было и обалденно вкусно. «Спасибо, тетя Рита!» — сытно сказал Леха. «Не за что, ребята!» Бегите куда собирались, пока уровень не максимальный, от 10 минут до часа эффекты держится, и тащите весь чеснок, что найдете. Самый нужный ингредиент.